Владимир Бешанов, 10 сталинских ударов, первая дорожка, пятые кассеты. Войска 1-го Прибалтийского фронта, завершив Витебско-Оршанскую операцию, в соответствии с задачей, поставленной Ставкой, с 29 июня проводили Полоцкую операцию. Им противостояли соединения 16-й армии, группы армий «Север» и часть сил 3-й танковой армии, группы армий «Центр». Стремясь удержать Полоцк, Немецкое командование превратило его в мощный узел обороны и сосредоточило на подступах к городу сильную группировку войск, включавшую шесть пехотных дивизий. Замыслом операции предусматривалось ударами по сходящимся направлениям с северо-востока и юга окружить и уничтожить полоцкую группировку противника. Основная роль в операции отводилась 4-й ударной армии генерал-лейтенанта Малышева, которая наносила главный удар своим левым флангом с целью обойти Полоцк с северо-запада. Обход Полоцка с юго-запада осуществляли правофланговые соединения 6-й гвардейской армии, а ее основные силы вместе с 43-й армией наступали в направлении глубокое Свинтяны. В период подготовки операции была проведена скрытная перегруппировка войск, и создано превосходство в силах на избранных для ударов участках. 29 июня 4-я ударная и 6 гвардейская перешли в наступление на Полоцк и, преодолевая сопротивление противника, стали охватывать фланги его полоцкой группировки. К вечеру 1 июля они вышли к восточной и южной окраинам города. Основные силы Чистякова и Белобородова в этот день – вышли на рубеж Германовичи, Гвоздова, Докшицы, а танковые соединения прорвались к реке Десна. После ожесточенных трехдневных уличных боев к утру 4 июля Полоцк был полностью освобожден от противника. Войска левого крыла фронта, преследуя отходившие немецкие соединения, к исходу 4 июля продвинулись на запад около 110 километров, и вышли на границу Литвы. Овладев Полоцким узлом обороны противника, советские войска получили возможность вести наступление по обоим берегам Западной Двины в общем направлении на Даугавпилс, Двинск. Успешное продвижение первого Прибалтийского фронта на Полоцком и Свинтянском направлениях надежно обеспечивало с севера наступление главной стратегической группировки советских войск в Белоруссии. 3 июля Гитлер отстранил генерала Линдемана от командования войсками группы армий «Север». Его заменил генерал Фриснер, до этого успешно руководивший действиями оперативной группы «Нарва». На этом закончился первый этап операции «Багратион». За 12 дней советские войска продвинулись на 225-280 километров при среднесуточном темпе 20-25 километров. Освободили большую часть Белоруссии. Немецкая группа армий «Центр» потерпела катастрофическое поражение. Ее главные силы были окружены и разгромлены. В плен было взято 51 930 солдат и офицеров. С выходом советской армии на рубеж Полоцк, озеро Нарыч, Молодечно, Несвиш в фронте противника образовалась огромная брешь протяженностью 400 километров. Для ее прикрытия в распоряжении модуля имелось около восьми дивизий. Появилась возможность начать неотступным преследованием гнать остатки разбитых немецких войск к западной границе СССР. Стабилизация положения на Восточном фронте стала важнейшей задачей германского командования. Имевшиеся в наличии силы группы армий «Центр» могли прикрывать лишь основные направления. Гитлеровской ставки. Пришлось на помощь модулю срочно перебрасывать дополнительные войска из Прибалтики, Германии, Норвегии, Польши и Венгрии. А пока фельдмаршалу приходилось выкручиваться. Оценивая действия модуля, маршал Жуков признал, «Я должен сказать, что командование группы армий «Центр» в этой крайне сложной обстановке нашло правильный способ действий. В связи с тем, что сплошного фронта у них не было»,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 ввергли группу армий «Центр» в абсолютную катастрофу. Задавать эти вопросы – значит искать факторы, стоящие за советской победой. Может быть, их огромное численное превосходство. Однако немецкий фронт на Востоке часто успешно противостоял численно превосходящему противнику. Может быть, мощь советской артиллерии? Но и в этом нет ничего нового, и, конечно же, не здесь причина катастрофы. Немецкие дивизии не единожды сталкивались с такой плотностью арт огня. Решающий фактор состоял совершенно в другом. Не в оглушающем численном превосходстве и великолепном вооружении Красной Армии, а прежде всего в появлении превосходящих красных воздушных сил. Они решающим образом изменили баланс сил. Советское превосходство в воздухе явилось самым неприятным сюрпризом для немецких войск на Востоке. Долголетний немецкий контроль за небом над полями сражений в России неожиданно закончился. Воздушные силы союзников очистили русское небо, никто иной, как западные союзники. Через первые 48 часов вторжения во Францию стало ясно, что исход событий на Западе зависит от того, будет ли положен конец этому господству Эйзенхауэра в воздухе. Это господство парализовало все контратаки немецких танковых войск, Самолеты разбили моторизованные дивизии, когда те только направлялись к побережью. Оно пошатнуло Атлантический вал и сверху вывело гитлеровскую европейскую крепость из боя. Герман Геринг не предусматривал подобного поворота событий. Поэтому в первые дни июня 1944 года Гитлеру ничего не оставалось, как совершенно лишить свой Восточный фронт всех эскадрилий Люфтваффе и перебросить их на запад. Поражение в воздухе было абсолютным. На западе немецких эскадрилий не хватило, чтобы бросить вызов господству Эйзенхауэра в воздухе. И на востоке немецкие войска в решающий момент оказались без крыши, без помощи, которая в современной войне составляет жизненно важную необходимость. Таким образом, противник получил контроль в небе, что и явилось решающим фактором, катастрофического поражения группы армий «Центр». Действительно, немецкий 6-й воздушный флот мог противопоставить мощи пяти советских воздушных армий всего 40 исправных истребителей. Кроме подавляющего количественного превосходства, советская авиация поднялась на качественно новую ступень в вопросах организации управления благодаря повсеместному внедрению радиосвязи. В ходе проведения белорусской операции Авиационные генералы Хрюкин, Вершинин, Скрипко творили совершенно невероятные вещи. Перенацеливали армады ближних и дальних бомбардировщиков прямо в воздухе. Немцы, правда, освоили эту науку еще до войны, поскольку без организации взаимодействия родов войск, быстрого принятия решений и мгновенного доведения их исполнителям блицкрик был невозможен в принципе. Красной армии понадобился год, чтобы это осмыслить, и еще два создать и освоить. Как происходил этот процесс на примере первой воздушной армии, подробно рассказал генерал Каяндер. В первый год войны, ушедшие на задание эскадрильи, покинув аэродром, никем не управлялись. Истребители с земли не наводились, штурмовики не взаимодействовали с наземными войсками, так как на советских самолетах не было радиостанций. В отдельных авиадивизиях рации не имелось вовсе ни в воздухе, ни на земле. Летом 1942 года в армии появился один радиофицированный истребительный полк. Причем лишь треть машин в нем имела приемопередающие радиостанции, и половина только приемники. Это считалось большим достижением. Тогда же была предпринята первая попытка наведения истребителей с наземного пункта, Эксперимент провалился из-за неумения летчиков пользоваться связью. Летом 1943 года в состав армии вошел второй истребительный авиакорпус генерала Благовещенского. Все самолеты его дивизии были полностью оснащены приемно передающими радиостанциями. Когда начальник штаба корпуса подполковник Компонец доложил об этом, мы поначалу не поверили ему. Кардинально положение со связью изменилось лишь к лету 1944 года. Вот как теперь выглядела организация связи в первой воздушной армии. Все самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации оснащены бортовыми приемопередающими радиостанциями. Их нет только на ночных бомбардировщиках по два. Армейскому полку связи дополнительно выделено 10 мощных радиостанций – размещенных на студибекерах. На шести из них смонтированы установки РСТ-1 с аппаратами СТ-35, осуществляющие буквы печатания по радио. На десяти вилисах установлены радиостанции наведения. Каждая радиостанция имеет выносное устройство, позволяющее управлять приемником и передатчиком на расстоянии до 75 метров. Они могут работать и на ходу. Неизмеримо возросли возможности и проводных средств. Проволоки и арматуры имеются на 750 провода километров. На армейском КП находились три мощные радиостанции. Одна работала в сети вызова авиации на поле боя и являлась личной радиостанцией командующего. Две другие предназначались для раздельного управления бомбардировщиками и штурмовиками. Управление истребителями предусматривалось на волнах тех соединений, которые они прикрывали. В штабе армии и штабах авиасоединений было в достатке радиоаппаратуры. И достигнутый результат. Наступление в белорусской операции, как известно, развивалось стремительно. В этих условиях наибольшая нагрузка при управлении авиацией легла на радио. Офицеры авиации, находившиеся в наземных армиях и подвижных войсках, держали непрерывную связь с ведущими групп бомбардировщиков и штурмовиков. В быстро меняющейся обстановке часто получалось так, что самолеты подходили к цели, скажем, к населенному пункту, а он уже освобожден пехотинцами или танкистами. Любое промедление с перенацеливанием могло привести к удару по своим войскам. Но теперь настали совсем другие времена. Наводчики объяснялись со штурмовиками и истребителями уже не выполнением горок или покачиванием крылом, а живым человеческим голосом. Радиосвязь «Земля-воздух» обеспечивала надежность и высокую оперативность управления авиацией на поле боя. Радиосвязь в белорусской операции стала главным и безотказным нервом управления боевыми действиями авиации. Большую роль В насыщении Красной Армии современными средствами связи сыграли поставки союзников. За это наш мемуарист традиционно плюнул в их сторону. Их прибытие в армию совпало с поступлением аппаратуры связи американского производства, в том числе большой партии наземных коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций. Для управления авиационными соединениями Наиболее приемлемыми оказались радиостанции SCR 399 а для работы на аэродромах SCR 284 Они были простые, и надежны, а автокузова, в которых монтировалась аппаратура, легко переставлялись на автомобили разных марок. Но вот техническое описание станций, правила их эксплуатации, все было на английском языке. С чьей-то легкой руки освоение американских раций стали называть, конечно, с откровенной издевкой, вторым фронтом. Поступление радиосредств из океана вызвало массу хлопот по их освоению и внедрению, хотя решающего значения в обеспечении авиации радиосвязью они и не имели. Генерал описывает простые и надежные американские радиостанции, установленные на американских студибекерах и вилисах. Имеет в достатке американских проводов километров, но значение это не имело. Для перевозки аэродромной станции РАТ советского производства требовалось три грузовика. Между тем, в СССР было поставлено 35 800 радиостанций, 5 899 приемников, 245 000 телефонных аппаратов и 348 локаторов, что обеспечило основные потребности Красной Армии. 1,7 миллиона километров полевого телефонного кабеля – и 387,6 тысяч тонн меди, что составляло 82,5% советского производства за войну. Аналогичные процессы происходили во всех родах войск. Отставной майор Холин вспоминает, как летом 1941 -го года получил рацию «Отделение связистов и первое боевое задание – организовать в Нежине пункт связи со штабом Юго-Западного фронта». Я решил вскрыть упакованный в брезент радиопередатчик, чтобы самому посмотреть его и кое о чем пораспросить радистов, хорошо ли они знают технику, умеют ли выявить неисправности и устранить их. Вскрыли и ахнули. Это был кустарный передатчик, изготовленный специалистами Киевского радиоцентра. И никакого, конечно, технического описания. Были заметны последствия поспешного демонтажа. Какие-то детали висели на почти перетершихся проводах. В нескольких местах нарушена пайка. Чтобы не затруднять внимание читателя радиотерминологии, скажу. Похоже, что передатчик работал только на одной волне, и на какую был настроен сейчас, определить было невозможно. Не могли мы определить, как нам перестраивать на нужные нам волны с помощью съемных щупов на катушках самоиндукции. Не лучшее положение было и с радиоприемником – Где для грубой настройки применялись сменные катушки самоиндукции, а более точная настройка осуществлялась двумя конденсаторами переменной емкости по шкалам, разделенным на сто градусов. Тот же автор описывает радиоузел Первого Белорусского фронта три года спустя. В скором времени к нам начала поступать американская аппаратура. Это были в основном радиостанции типа СЦР-299 и СЦР-399. По мощности они несколько уступали нашим РАВ, но были более мобильны, так как смонтированы в металлических будках автомашин Chevrolet и Студии Беккер», которые отличались повышенной проходимостью по бездорожью за счет передних ведущих колес. Радиоузел был укомплектован тремя мощными радиостанциями РАТ, двадцатью четырьмя радиостанциями типа РАВ и СЦР-399 – двумя комплектами аппаратных «Радио БОДО» для работы со штабами армии буквопечатанием по радио. Все это было полностью смонтировано на автомашинах. Радиоузел связи был подготовлен для одновременной работы по 32 радиоканалам. Но даже и в 1944 году, по мнению генерала Покровского, по качеству связь к тому времени уже отставала, от требований управления войсками в операции с большим размахом и с высокими темпами. По насыщенности войск средствами связи уровня вермахта мы так и не достигли. После завершения первого этапа операции Ставка дала фронтам новые директивы, согласно которым они должны были ликвидировать окруженную группировку противника восточнее Минска и продолжать решительное наступление на Запад. Первый прибалтийский фронт должен был развивать наступление на каунаском направлении. Баграмян для удобства управления передавал четвертую ударную армию второму прибалтийскому фронту, а взамен получал три общевойсковые армии и механизированный корпус. Третьему белорусскому фронту предписывалось наносить удар в направлении молодечно Вильнюс. Перед войсками второго белорусского фронта ставилась задача наступать главными силами, на Волковыск, а в дальнейшем выйти к Белостоку. Первый белорусский получил приказ усилить наступление правым крылом в направлении Барановичи, Брест. 2 июля был утвержден план действий его левого крыла, которое должно было включиться в наступление и продвигаться на Брест и Люблин. Если на первом этапе операции «Багратион» решая задачи проламывания стратегического фронта противника и окружения его группировок, фронты наносили концентрические удары, то теперь необходимо было организовать скорейшее преследование и еще большее расширение прорыва. Ставка требовала нанесения ударов по расходящимся направлениям, разворачивая по определению Василевского стратегический веер. На этом этапе В дело дополнительно вводились управления двух армий: танковый корпус и 24 стрелковые дивизии. Решено было также подключить к активным действиям на севере войска второго и третьего прибалтийских, на юге первого украинского фронтов. Это давало возможность сковывать силы противника на широком фронте, на нескольких направлениях, срывать его попытки сосредоточить силы для противодействия наступлению в Белоруссии. Наступление продолжается. В обстановке, сложившейся после крупных поражений группы армий «Центр», германское командование решило сдерживать наступление советских войск главным образом короткими контрударами, чтобы под их прикрытием развертывать войска, перебрасываемые с других участков и из Германии с целью восстановления сплошного фронта обороны. Особенно упорное сопротивление противника оказывал Южнее Дауга впился. Он угадывал стремление советского командования кратчайшим путем выйти к Рижскому заливу и представлял возможную перспективу развития событий в полосе Первого прибалтийского фронта. Поэтому уцелевшие части Третьей танковой армии спешно отводились на заранее подготовленные позиции между озерами и болотами, чтобы обороняться во взаимодействии с войсками 16-й армии группы «Север», закрепившимися в районе Даугавпилса. Немцы рассчитывали, что им удастся, используя сложную местность, задержать советские войска даже небольшими силами. Цель, проводимой Баграмяном операции, разгромить группировку противника в районе Шауляя. Затем выйти к Рижскому заливу и отрезать пути отхода немецкой группе армии «Север» в Восточную Пруссию. После выхода левым крылом на рубеж озера Дрисвятый Богинская, нарыч войска Первого прибалтийского фронта должны были силами 6-й гвардейской, 43-й и 39-й, последняя передавалась из состава 3-го белорусского фронта, прибывших из Крыма 2-й гвардейской и 51-й армии, развивать наступление в общем направлении, на свинтяны Каунас, Шауляй. Разрабатывая этот план, в генеральном штабе исходили из предположения, что под угрозой отсечения от Германии войска группы армий «Север» поспешат уйти из Прибалтики в Восточную Пруссию. Маршал Василевский разъяснял Багромяну: в обстановке, когда фронт стремительно катится к самой Германии, подвергать изоляции и угрозе уничтожения огромные силы находящаяся в Прибалтике величайшая глупость. Значит, следует ожидать, что Гитлер поспешит отвести группу армий Север в Восточную Пруссию, чтобы использовать ее в сражениях за, собственно, Германию. Если главные силы Первого Прибалтийского фронта будут наступать на Рижском направлении, считал маршал, то их задержат отходящие войска противника, и они не смогут преградить им путь в Восточную Пруссию. Значит, главный удар на нас к северо-восточным границам Пруссии. Последующие события показали, что у Гитлера по этому поводу было другое мнение, хотя военные мыслят одинаково. Немецкие генералы на самом деле предлагали отвести группу армий «Север» на рубеж «Западная двина» Рига. Основными мотивами, толкнувшими Гитлера на это, по мнению генерала Бутлера, Были, вероятно, желания оказать воздействие на Финляндию и стремление продолжить воз железа и никеля из Скандинавии. Как не ругают фюрера генералы Вермахта за военные просчеты, но им не приходилось думать над вопросами, где взять железо для танков и пушек, никель и марганец для производства брони, резину для автомобилей, нефть для моторов. А ведь именно летом 1944 -го года германская военная промышленность, несмотря на нехватку рабочих рук, Стратегические бомбардировки, недостаток сырья достигло пика своей производительности. 5 июля войска Баграмяна без оперативной паузы начали шауляйскую операцию. Первоначально наступление велось двумя оставшимися в составе фронта армиями – 6-й гвардейской и 43-й. Армия Чистякова наступала на Даугавпилс с юга, на подступах к которому разгорелись кровопролитные бои. Местность для продвижения войск была исключительно тяжелая. Немцы перебросили сюда пять свежих дивизий и сосредоточили крупные силы авиации. К тому же Баграмяну приходилось выделять часть сил для прикрытия своего правого крыла со стороны группы армий «Север», а первый танковый корпус, в котором осталось в строю не более десятка боевых машин, вывести в тыл на доукомплектование. Как вспоминает генерал Чистяков, ни в одной операции Великой Отечественной войны мне не приходилось так часто докладывать командующему фронтом о тяжелом положении армии, как у дауга пилса Временами положение у нас было буквально критическим. 10 июля в наступление перешли войска 2-го Прибалтийского фронта генерала Еременко. Два дня спустя 4-я ударная армия захватила Дриссу что облегчило борьбу за Даугавпилс. Сосредоточившийся там противник уже думал не о том, как ударить с севера по флангу Первого Прибалтийского фронта, а об обороне города. Но и взять Даугавпилс войскам Чистякова, растянувшимся четырьмя корпусами на 160-километровом фронте, не удавалось. В центре и на левом крыле наступление 43-й и переданный в состав фронта 39-й армии на Каунасском направлении шло более успешно. К середине июля войска здесь продвинулись на запад до 140 километров, перерезали железную дорогу Даугавпилс-Вильнюс, шоссе пилс Даугавпилс каунас и сорвали попытку противника прочно обеспечить стык 16-й и 3-й танковой армии. Однако к этому времени стало ясно, Что никаких признаков отхода немцев из Прибалтики не наблюдается. Наоборот, германское командование энергично готовит контрмеры. 12 июля Василевский обратился в ставку с просьбой освободить первый прибалтийский фронт от нанесения главного удара левым крылом на Каунас и разрешить сосредоточить усилия на правом крыле против Даугавпилса, нацелив уже подходившие 51-ю и вторую гвардейскую армию в центр на Паневежис и шауляй теперь начальник генштаба считал что развивая в дальнейшем этот удар на игу можно быстрее расколоть здесь немецкую оборону выйти к балтийскому побережью и отрезать группу армий север от германии армия генерала людникова при таком раскладе вновь возвращалась в состав третьего белорусского фронта которому предстояло решить задачу овладения Каунасом. Сталин согласился с предложениями Василевского, но выпрашиваемую для Багромяна танковую армию не дал. Он разрешил передать после доукомплектования лишь третий гвардейский мехкорпус генерала Обухова. Удар с вводом новых сил назначили на 20 июля. Войсками 3-го Белорусского фронта, директивой ставки от 4 июля – Была поставлена задача главными силами наступать в общем направлении на Вильнюс, Каунас и не позднее 10-12 июля освободить Вильнюс и Лиду. В дальнейшем выйти к Неману и захватить плацдарм на его западном берегу. Справа Первый Прибалтийский фронт наносил удар на Шауляйском направлении. Слева войска второго белорусского наступали на Гродно. Войска третьего белорусского фронта приступили к проведению вильнюсской операции без оперативной паузы, имея все армии в первом эшелоне. Наступление развивалось стремительно, сплошного фронта обороны противник не имел и оказывал противодействие лишь отдельными подошедшими соединениями и остатками разбитых частей. Немецкое командование пыталось остановить продвижение советских войск на заранее подготовленном рубеже Даугавпилс-Вильнюс-Лида, на котором сосредоточивало отступавшие и вновь пребывающие части и соединения. Сильные позиции были созданы в районе Вильнюса. Командование группы армий «Центр» заранее подготовило город к обороне и стянуло к нему отступающие части третьей танковой армии генерала Рейнгарта. Гарнизон города насчитывал 12-15 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в ходе боевых действий эта группировка была усилена за счет вновь прибывших соединений. Чтобы упредить противника, Черняховский с рассветом 4 июля повернул 5-ю гвардейскую танковую армию на столицу Литвы. 5 июля войска 3-го Белорусского фронта овладели важным транспортным узлом «Молодечно». 7 июля – Танкисты Ротмистрова вышли к Вильнюсу и сковали немецкую группировку с фронта. 8 июля с северо-востока начала наступление на город 5-я армия Крылова, усиленная третьим гвардейским механизированным корпусом генерал-лейтенанта Обухова. Они обошли Вильнюс с севера, пробились к реке Вилия и перерезали железную дорогу на Каунас. 11-я гвардейская армия обошла город с юга и соединилась с дивизиями Крылова. 9 июля город был полностью блокирован советскими частями. Армии Черняховского немедленно рванули на Каунас и Сувалки. Тем временем 31-я армия генерала Глаголева взяла Лиду. Одновременно развернулись бои по уничтожению окруженных немецких войск. Противник, стремясь деблокировать окруженную группировку, сосредоточил до 150 танков и штурмовых орудий, полк мотопехоты и предпринял несколько контратак из районов Майшугала и западнее Вевис. Пытался вырваться из окружения и гарнизон Вильнюса, усиленный парашютным десантом в 600 человек, высаженным 10 июля в 6 километрах западнее города. Однако все эти попытки оказались безуспешными. Две пятые армии Крылова и Ротмистрова пресекли все попытки противника спасти вильнюсский гарнизон под командованием генерала Штагеля от капитуляции. Большую роль в операции сыграла первая воздушная армия. Особенно активными были действия авиации с 7 по 13 июля. Непосредственно перед штурмом города 163 самолета П-2 и 51 ИЛ-2 нанесли бомбо-штурмовой удар по основным узлам сопротивления противника, чем способствовали овладению Вильнюсом. В последующие дни основные усилия Первой Воздушной армии были сосредоточены на поддержке войск при форсировании реки Неман. В ходе напряженных шестидневных боев Советские войска уничтожили окруженную группировку и 13 июля овладели Вильнюсом. В период боев за Вильнюс войска Галицкого и Глаголева, продолжая наступать на запад, вышли к реке Неман и захватили несколько плацдармов на его левом берегу. Общий фронт форсирования в районе Алитуса и к югу от него составил 70 километров. Глубина захваченных плацдармов доходило до 7-10 километров. Стремясь не допустить расширения плацдармов, немецкое командование подтянуло в этот район крупные резервы. Кавалерийский корпус генерала Осликовского завязал бои за Гродно. Здесь советские войска также столкнулись с резервами противника. Сломить их сопротивление сходу не удалось, и Гродно был освобожден лишь 16 июля. К 20 июля Войска Третьего Белорусского фронта продвинулись на глубину до 210 км со средним темпом 13-16 км в сутки. В результате Вильнюсской операции были созданы благоприятные условия для выхода войск фронта к границам Восточной Пруссии. До конца июля армии Черняховского вели бои по упрочению плацдармов на западном берегу Немана. Войска 2-го Белорусского фронта, преследуя разгромленного под Минском противника, должны были без какой-либо оперативной паузы нанести удар в направлении Новогрудок, Волковыск, Белосток, не позднее 12-15 июля, овладеть районом Новогрудок и выйти на реки Неман-Молочать, в дальнейшем овладеть Волковыском и наступать на Белосток. Ставка передала фронту Третью армию Горбатова а 33-я армия перешла в подчинение Черняховского. На первом этапе Белостокской операции за 10 дней армия генерала Захарова, уничтожая арьергарды разбитых под Минском соединений противника и громя его подходящие резервы, продвинулись с боями на 230 километров и, форсировав реки Березина, Свислыч, Щару и Неман, вышли на рубеж Гродно-Западнее Волковыска. Советское командование стремилось вывести свои войска на рубеж Белосток-Брест до того, как противник сумеет закрыть брешь в обороне. Войска маршала Рокоссовского, разделенные Припятскими болотами, с выходом к Бресту улучшали свое оперативное положение, а протяженность линии фронта сокращалась при этом вдвое. Однако, чтобы достичь Белостока и Бреста, нужно было овладеть «барановичами», крупным узлом коммуникаций, который немцы старались удержать во что бы то ни стало. В направлении Барановичи развивали наступление войска правого крыла Первого белорусского фронта, широко используя подвижность танков и моторизованной пехоты. Боевые возможности авиации советские войска наносили удары в обход узлов обороны противника, перехватывая его пути отступления. В результате согласованных действий 8 июля они освободили Барановичи, 10 июля Слоним и Лунинец, 14 июля Пинск и к 16 июля вышли на рубеж Свислоч-Пружаны. К середине июля основные силы группы армий Центр были разгромлены, почти полностью уничтожены 25 дивизий, особенно большие потери. Понесли 4-я полевая и третья танковые армии. От первой уцелела одна дивизия, от второй три. 17 июля 1944 года Сталин показал немцам Москву, а всему миру наглядно продемонстрировал успехи Красной армии. Спецмероприятие получило название Большой вальс. Под центральным улицам столицы под конвоем прошли 57 600 пленных, захваченных в основном в Белоруссии. Впереди гигантской колонны двигались генералы и офицеры, позади следовали поливальные машины, символически дезинфицируя город от следов завоевателей жизненного пространства. В полосе первого Прибалтийского фронта соединение 43-й армии 18 июля достигли реки Швянтоии и сходу форсировали ее. В обороне противника на Шауляйском направлении образовалась значительная брешь. Это уязвимое место было использовано 2-й гвардейской и 51-й армиями, введенными в сражение 20 июля. Их наступление с юга обеспечивала 39-я армия, снова переданная в состав 3-го Белорусского фронта и наступавшая на Каунас. Вступление в дело сразу 18 свежих дивизий не могло не дать результата. Организованное сопротивление противника было сломлено в первые же часы. Обе армии перешли в преследование. 22 июля соединение 51-й армии генерал лейтенанта Крейзера овладели поневежесом, крупным узлом коммуникаций. Войска второй гвардейской армии под командованием генерал лейтенанта Ченчибадзе освободили город Рагува. Части Белобородова перерезали железную дорогу по Невежес-Даугавпилс. Лишь в 6-й гвардейской армии наступление застоприлось, но сутки спустя, в связи с продвижением второго Прибалтийского фронта, обошедшего Даугавпилс с севера, немцы начали отступление в сторону Риги. К вечеру 24 июля, Соединения четвертой ударной армии ворвались на западную окраину Даугавпилса. Гитлер снова решил сменить командование группы армий «Север». Вместо Фриснера был назначен генерал Шорнер. Он славился поразительной храбростью, твердостью и решимостью, большим тактическим искусством и верой в железную дисциплину. Он был абсолютно бесстрашен. Чтобы сломить возрастающее сопротивление противника на шауляйском направлении, Баграмян 26 июля ввел в сражение с рубежа западнее Поневежеса 3-й гвардейский механизированный корпус. Продвинувшись за день более чем на 70 километров, его части вышли на окраины Шауляя. 27 июля Дивизии Крейзера и бригады Обухова, обойдя Шауля из Северо-Запада и Юго-Запада, овладели городом. Одновременно пал другой важный узел сопротивления – Даугавпилс. В тот же день Ставка приказала Первому Прибалтийскому фронту повернуть главные силы на Ригу, а левым крылом наступать на Клайпецком-Мебельском направлении, создавая внешний фронт окружения группы армий «Север». Корпус Обухова без промедления повел наступление вдоль шоссе Шауляй-Елгова. Стремительным ночным броском бригады преодолели 80 километров и 28 июля вышли к Елгове. Танкисты попытались овладеть городом сходу, но понесли большие потери, пытаясь преодолеть хорошо организованную оборону и получили указание дожидаться подхода стрелковых частей, а частью сил пробиваться к Рижскому заливу. 30 июля 8-я гвардейская механизированная бригада полковника Кремера сходу овладела городом Тукумс, а на следующий день достигла передовыми отрядами Рижского залива. Группа армий «Север» оказалась отрезанной от Восточной Пруссии. Армия Крейзера и танкисты Обухова 31 июля заняли Елгову. Передовые отряды 43-й армии вышли на южный берег реки Мемеле и завязали бои за переправы. 6-я гвардейская медленно двигалась к Риге вдоль левого берега Даугавы. К концу июля войска правого крыла фронта вышли на рубеж южнее Ливаны, река Мемеле, а левого на рубеж Куршеной-Кедайней. В результате шауляйской операции Войска первого прибалтийского фронта продвинулись от 100 до 400 километров, нанесли поражение группировки противника на шауляйском направлении и освободили значительную часть территории Латвии и Литвы. Отрезав группе армии Север пути отхода в Восточную Пруссию, войска фронта вынудили противника перебросить крупные силы для восстановления своих коммуникаций и тем самым внесли значительный вклад в успешное завершение белорусской операции. На первом белорусском фронте 17 июля 53-е и введенное в сражение из второго эшелона 49 я армии генерал-лейтенанта Гришина, а также 3-й гвардейский кавалерийский корпус, переданный из третьего белорусского фронта, Сломили сопротивление противника на рубеже Гродно-Свислыч, отразили его контрудары и, развивая наступление 27 июля после двухдневных боев, овладели Белостоком. К концу июля армии Захарова вышли на линию Августовский канал река Нарев. В результате Белостокской операции армии Захарова к концу июля вышли на рубеж восточнее Августов, Белосток, река Нарев. И приступили к освобождению северо-восточных районов Польши, а также вышли на подступы к границе Восточной Пруссии. Действия второго белорусского фронта под Белостоком опрокинули планы противника нанести удар по правому крылу войск Рокоссовского фронта и облегчили их наступление в конце июля. Наступление выдыхается. Войска правого крыла и центра Первого Белорусского фронта продвинулись на запад на 400-450 км и к исходу 17 июля вышли на рубеж западнее Свислыч, Ведомля, Драгичин, Обошлись северо-болотистые районы Полесья и создали предпосылки для согласованных действий всех сил фронта при дальнейшем развитии наступления в Белоруссии и освобождении восточных районов Польши. Учитывая складывающуюся обстановку, командование фронта заблаговременно готовило переход в наступление войск Левого крыла на Ковельско-Люблинском направлении. В их состав входили 70-я, 47-я, 8-я гвардейская и 69-я общевойсковые, 2-я танковая, 6 воздушная армии, 2 и 7 гвардейские кавалерийские, 11-й танковые корпуса, а также 1 армия войска польского, 36 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий, 4 танковых корпуса, 3 отдельных танковых и самоходно-артиллерийская бригада, 26 танковых и самоходных полков, насчитывавшие 416 тысяч человек, более 7600 орудий и минометов. 1750 танков и самоходно-артиллерийских установок, 1465 боевых самолетов. Замысел «Люблин-Брестской операции» заключался в том, чтобы ударами в обход Брестского укрепленного района с севера и юга разгромить Люблинскую и Брестскую группировки противника и, развивая наступление на Варшавском направлении, выйти на широком фронте к Висле. Главный удар – наносился из района Ковеля в общем направлении на Люблин, Варшаву, а частью сил в обход Бреста, с юга. Армии правого крыла при поддержке 16-й воздушной армии наступали на варшавском направлении, обходя брестскую группировку противника с севера. Войскам 1-го Белорусского фронта здесь противостояли основные силы второй полевой и часть сил четвертой танковой армии группы Северная Украина. В период подготовки к нанесению удара 6 июля войска левого крыла частью сил заняли город Ковель, оставленный немцами без всякого нажима с нашей стороны, а утром 8 июля сосредоточенная в этом районе группировка советских войск перешла в наступление главными силами. Соединение ударной группировки левого крыла фронта при мощной артиллерийской поддержке и активной помощи авиации в первый же день прорвали оборону противника. 47-я армия, командование которой принял бывший комиссар генерального штаба генерал-лейтенант Гусев, это был 14-й командарм, будет еще и 15-й, начала стремительно продвигаться на Седлице а 8-я гвардейская генерала Чуйкова и 69-я армия генерал-лейтенанта Колпакчи, поддержанные 11-м танковым корпусом, насчитывавшим 233 танка, на Люблин. 20 июля, продвинувшись на 70 километров, они на широком фронте вышли к реке Западный Буг, сходу форсировали ее и вступили в пределы Польши. Противник поспешно отходил на запад. Успеху левого крыла Первого белорусского фронта способствовало начавшееся 13 июля наступление Первого украинского фронта, проводившего львовско сандомирскую операцию. Войска, которого частью сил правого крыла в интересах взаимодействия наносили удар на Замостье. 22 июля войска Колпакчи освободили Хелм, а 11-й танковый корпус генерал-майора Ющука прорвался в Парчев. После прорыва обороны противника на Западном Буге 21 июля в сражение были уведены 2 танковая армия генерал-лейтенанта Богданова, огромные силы в 805 танков ИСАУ, и 2 гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Крюкова. Германское командование понимало, что разворот войск левого крыла первого Белорусского фронта Для выхода в тыл и фланг группировки, оборонявшейся севернее Полесья, может произойти на рубеже Бреста, поэтому оно стянуло в этот район вместе со значительными силами Второй армии большие резервы. Удерживая Брест, противник стремился разобщить усилия фронта и преградить советским войскам путь к Варшаве. В тяжелую ситуацию попала опередившая соседей 65-я армия генерала Батова. Продвигаясь через район Беловежской пущи, ее войска 24 июля были внезапно атакованы 4-й танковой и 5-й танковой дивизией СС «Викинг». «Наш правый сосед, второй Белорусский фронт, несколько подстал», вспоминает маршал Рокоссовский, а 65-я армия, не встречая особого сопротивления со стороны противника, быстро преодолела лесные массивы Беловежской пущи, вырвалась вперед, И тут попало в неприятную историю, будучи атакованной с двух сторон частями двух немецких танковых дивизий. Они врезались в центр армии, разъединили ее войска на несколько групп, лишив командарма на некоторое время связи с большинством соединений. Был такой момент, когда перемешались наши части с немецкими, и трудно было разобрать, где свои, где противник. Бой принял очаговый характер. Части и подразделения 65-й армии проявили большую выдержку в столь сложной обстановке. Они быстро занимали круговую оборону, отражали вражеские атаки, старались пробиться друг к другу. Батов и его штаб приняли необходимые меры. Командование фронта прислало на выручку стрелковый корпус и танковую бригаду. Положение было восстановлено, а противник, понеся большие потери, с трудом унес ноги. Но Павлу Ивановичу, Пришлось пережить тяжелые минуты. Войска Батова вышли к западному богу и сходу его форсировали. Соединение 28-й армии вместе с 70-й армией генерал-полковника Попова, боевой путь которого начинался от стен Брестской крепости 22 июня 1941 года, предприняв наступление с трех сторон на Брестском направлении, охватили город, И в лесах западнее Бреста разгромили до четырех немецких дивизий. 27 июля 28-я армия вышла северо-западнее города к западному Бугу. Пути отхода брестской группировки противника на запад были отрезаны. 28 июля войска 61-й армии генерал-полковника Белова при содействии части сил 70-й и 28-й армий освободили Брест. Войска левого крыла Первого Белорусского фронта быстро продвигались к висле. 24 июля 2-я танковая армия, командование которой, после ранения Богданова, принял генерал-майор Радиевский и армия Чуйкова заняли Люблин. В трех километрах от города была обнаружена первая фабрика смерти Майданок. Освобождая оккупированные территории, Советские солдаты на каждом шагу сталкивались с варварством и зверствами, сопровождавшими насаждение нового порядка. Видели разоренные города и расстрельные рвы, выжженные земли и концлагеря, знали об Бабьем Яре, но Майданек настолько поражал концентрации садизма и бесчеловечности в одном месте, что би си отказалась верить сообщениям собственного корреспондента. Ибо здесь было огромное промышленное предприятие, где тысячи простых немцев трудились полный рабочий день над уничтожением миллионов других людей, участвуя в своего рода массовой оргии профессионального садизма, что еще хуже, относясь к происходящему с деловитой уверенностью в том, что это такая же работа, как и любая другая. Даже много всякого повидавший Чуйков, по его собственному признанию, не смог себя заставить посетить лагерь смерти но он был показан тысячам советских солдат и оказал огромное воздействие на Красную Армию. По воспоминаниям Верта, они помнили запах Майданака, пробивая путь на запад, и если замполиты говорили об освободительной миссии, бойцы думали о возмездии. Итак, были простые фрицы образца 44-го года, а вместе с тем были и тысячи гиммлеровских профессиональных убийц но существовала ли между ними какая-нибудь четкая грань? Разве простые фрицы не принимали участие в уничтожении партизанских деревень? И во всяком случае, разве простой фриц не одобрял того, что творили его коллеги в войсках СС и в гестапо? Или он этого не одобрял? Вот та и психологическая, и политическая проблема, которая должна была принести советскому правительству и Красной армии много забот. Продолжая наступление, 25 июля танкисты Радзиевского вышли к Висле в районе Демблина. Однако армия не имела тяжелых понтонных парков и не смогла форсировать рек сходу. По приказу командующего фронтом генерал Радиевский передал свой участок Первой армии войска польского, введенной в сражении с второго эшелона, а сам начал развивать наступление вдоль правого берега реки к Варшаве польские части должны были форсировать Вислу на Демблинском направлении и захватить плацдарм на западном берегу. 27 июля к реке вышла 69-я армия Колпакчи. Ее войска сходу преодолели реку близ Пулавы и к 29-му овладели плацдармом. Попытка польской армии оказалась неудачной, но с утра 1 августа к форсированию в районе Магнушев приступила 8-я гвардейская армия. В течение дня чуйковцы захватили плацдарм шириной 15 км и глубиной до 10 км. 28 июля к Висле выдвинулись войска 8-й гвардейской армии, 1-й армии войска польского, введенные в сражение из 2-го эшелона фронта, и 69-й армии, нарушив взаимодействие между группами армий «Центр» и «Северная Украина». Танкистам Радиевского командование фронта поставило задачу овладеть предместьем Варшавы Прагой и совместно с 47-й армией Гусева отрезать противнику пути отхода на запад. Эту задачу выполнить не удалось. Фельдмаршалу Моделю в конце концов удалось организовать упорное сопротивление советским войскам на границе Прибалтики с Восточной Пруссией под Белостоком, юго-восточнее Варшавы. Противник теперь не только упорно оборонялся, но и стремился наносить чувствительные контрудары с привлечением большого количества танков. Ожидая дальнейшего развития наступления первого белорусского фронта на Варшаву, немцы сосредоточили юго-восточнее ее на правом берегу сильную группировку в составе пяти танковых и одной пехотной дивизии. Они намеревались сильным контрударом в южном направлении, разгромить левое крыло фронта, сорвать форсирование его войсками Вислы и наступление на Варшаву. На случай неудачи были подготовлены оборонительные позиции на подступах к Праге. С 27 июля в районе Праги и седльце развернулось ожесточенное сражение, в котором с советской стороны участвовали 2-я танковая и 47-я армии, 11-й танковый и 2-й гвардейские кавалерийские корпуса. В боях с частями 4-й и 19-й танковых дивизий «Викинг», «Тоттенкопф», «Герман Геринг», происходивших при господстве немецкой авиации в воздухе, армия Радзиевского потеряла около 500 танков. Одновременно войска Чуйкова и Колпакчи вели упорные бои по расширению плацдармов на Висле, в районе Магнушева и юго-западнее Пулавы. В начале августа ни одной из сторон не удалось осуществить свои намерения. 28 июля Ставка уточнила задачи фронтов. Прибалтийские фронты обязывались нанести решающие удары по группе армий «Север». Перед войсками Баграмяна ставилась задача нанести удары на Ригу и Клайпеду, перерезать коммуникации, связывавшие группу армий Север с Восточной Пруссией. Армии Ленинградского фронта должны были наступать через Северную Эстонию. Третий Белорусский фронт должен был не позднее 2 августа овладеть Каунасом и к 10 августа всеми силами выйти на границу с Восточной Пруссией. Войскам Захарова предписывалось главными силами развивать наступление в направлении Ломжа, Астраленко, преодолеть Нарев и продвигаться по великопольской низменности на Млаву. Рокоссовский получил приказ, наступая правым крылом на Варшаву не позднее 8 августа овладеть Прагой и, форсировав Вислу, нанести удар в северо-западном направлении, парализовать вражескую оборону по Нареву и Висле и планировать наступление на Торунь и Лоц. Южнее первый украинский фронт готовился к броску на Краков. Специальной директивой от 29 июля Жукову и Василевскому было поручено не только координировать действия шести фронтов, но и непосредственно руководить войсками. Войска Черниховского, завершив Вильнюсскую операцию в течение второй половины июля, вели ожесточенные бои с крупными силами противника. На рубеже реки Неман и готовились к продолжению наступления. Немецкое командование стремилось задержать выдвижение Советской Армии к границам Германии и ликвидировать плацдармы на левом берегу Немона. К концу июля стянуло на кауновское направление против войск Третьего Белорусского фронта 10 пехотных и 2 танковые дивизии, 2 пехотные бригады и 30 отдельных полков и батальонов. Ставка ВГК поставила войскам 3-го белорусского фронта задачу развивать наступление на Каунасском направлении и не позднее 1-2 августа ударом 39-й армии совместно с 5-й гвардейской танковой армией с севера и 5-й и 33-й армией с юга овладеть городом Каунас. До 10 августа войска фронта должны были выйти к границе Восточной Пруссии и прочно закрепиться для подготовки к вторжению на ее территорию. Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.